Третье. Эмпатический призыв не совершать суицида или парасуицида. Часто полезно обратиться к пациенту с эмпатическим призывом не убивать себя или не причинять себе вреда. Опять-таки терапевт может сказать пациенту, что воздержание от суицидального поведения в настоящем не помешает ему вернуться к суицидальному поведению в будущем. Четвертое. Отстаивание позиции, что суицид – не решение проблемы. Суицидальные пациенты часто пытаются убедить терапевта в том, что суицид – хорошее решение проблемы, чтобы добиться разрешения на самоубийство. Очень важно, чтобы терапевт не давал пациенту подобного разрешения. Поэтому диалектика- диалектикоповеденческий терапевт Ни в коем случае не должен говорить пациенту, чтобы он следовал своим суицидальным планам и причинял себе вред, руководствуясь ошибочным предположением о том, что такие указания вызовут противодействие пациента и будут тормозить суицидальное поведение. Терапевт не должен использовать технику парадоксальных инструкций столь же недопустимо дразнить пациента, утверждая, что он не будет осуществлять свои суицидальные угрозы. Такие утверждения терапевта могут подтолкнуть пациента к суицидальным действиям для доказательства того, что он не шутит. Наоборот, терапевт должен валидировать эмоциональную боль, которая привела к суицидальному поведению, и в то же время отказаться от валидации такого поведения, как подходящего решения. Аргументы против суицидального поведения приводятся в главе 5.